19. 18-й гвардейский стрелковый корпус и его командир. Докладываться Жукову пришлось гораздо раньше 20 -го июля. Корпус был свежесформированным. Его слепили из трех воздушно десантных дивизий, две из которых были основательно потрепаны в районе Рамушевского коридора. Третья воздушно десантная дивизия, правда, была выведена из боёв 1 марта и с того времени находилась на переформировке. Остальные в резерве ставки были менее месяца, поэтому свежее пополнение программу ПДС не закончила. По нормативам требовалось 4 месяца подготовки. К тому же имущество службы ПДС корпус не получал. В имелось, а фактически ПДС усиливала службы снабжения полков, дивизий и корпуса, но спецоборудование на учете не имела. Десантным корпус был только по названию и пайку, за исключением 3-го ДДД. Комкора Фонин до принятия корпуса был порученцем у Жукова и никакого отношения к водованию не имел. В касторном, где формировался корпус, он бывал редко, формировал все по телефону из старого оскола. Боевого опыта не имел, Отирался по штабам, Паркетчик, но с гонором. Обо всем этом Иван доложил не только Жукову, но и в Москву, в штаб ВДВ, командующим которыми стал к этому времени генерал Капитохин. Все дивизии находились во втором эшелоне 13-й армии. Москва дала команду отвести их к месту формирования в Косторную. Но вечером 7 июля вторая ВДД была введена в бой за станцию Понорь. Иван в это время находился именно в этой дивизии, проводил командно-штабные учения в 7-м парашютно-десантном полку, который вы никогда в участие в десантах не принимал. К тому же, полученные в июне гранатометы в руки бойцов еще не попали. Целый день пришлось обучать командный состав пользоваться самим и учить подчиненных использовать новое оружие в бою. 348-й пехотный полк противника, поддержанный 30 тиграми и 42 штуками, проломил оборону восьмой стрелковой дивизии и захватили главенствующую высоту 257,6. Танки появились на окраине первых понырей у широкого болота между Малоархангельском и пондреем всего 80 километров. Бой пришлось принимать у мельницы на западной окраине первых понырей. Благо, что позиции для этого были подготовлены. Однако немцы перенесли огонь. Занятие высоты 257-6 давало им возможность корректировать его. Так как именно Иван выдернул комсостав полка на занятии, то пришлось и ему, подхватив два гранатомета и четыре укладки с выстрелами, бежать к своей машине, куда набросали еще выстрелов и гранатометов, затем нестись за ней к мельнице. Сразу за мостом через Снову загонять машину в кусты и бежать 400-метровку с шестью командирами седьмого полка. Рядом с Иваном, не отставая от него, бежал майор Кошмяк, командир полка, косвенный виновник этой пробежки. Он выполнил приказ командира корпуса и не стал тратить время на изучение только что поступившего вооружения. Полк находился в тот момент на марше, выдвигаясь пешим порядком от Касторного к Понорям. А это 213 километров, и только в ночное время. Они спрыгнули в траншею, скорость передвижения упала. Но нарваться на осколок было опаснее. Позицию второй батальон выбрал неплохую. Небольшая рощица прикрывала батальон от наблюдателей с воздуха. Именно наличие рамы над понорями и вынудило оставить Вилес в кустах у реки. "Как и на правом фланге", подсказал Георгий Данилович. "Давненько так не бегал". Танки уже спускались с высоты 248,2, где еще несколько минут назад находился командный пункт дивизионной артиллерии. Теперь она ослепла. И хотя тигры подставили свои борта под огонь противотанкистов, находившихся северо-восточнее на выстрелы 45-ых, они внимания не обращали. Лишь один из танков повернул башню в ту сторону и дал несколько выстрелов в сходу без короткой остановки. Танки шли медленно и к тому самому мосту через реку Сноу, за ним железнодорожный переезд. Малая скорость танков дала возможность проскочить в рощу еще двум машинам с боеприпасами и гранатометами. Но времени показать красноармейцам, как использовать их в бою, не было. Иван сунул сумку с выстрелами какому-то десантнику и приказал ему быть вторым номером. Они двинулись по траншеи влево, ближе к дороге, к тому месту, куда устремились танки. От Дружковецкого на левом фланге ударили орудия, видимо, более крупного калибра, чем 45, потому что штук загорелся и башни тигров развернулись влево. Справа короткими перебежками Стали выдвигаться пары гранатометчиков, стараясь занять более выгодные позиции, ведь дальность прямого выстрела у этих гранат всего 250 метров. Это комсостав успел узнать от Ивана. Пока немцев отвлекли, десантники сближались с противником. Иван показал второму номеру, как готовить гранату к выстрелу и зарядил свой гранатомет. Батальон огня не открывал, кроме группы минеров, танки пехотного прикрытия не имели. Его отсекли ранее. Но танкисты опасались минных полей, видимо, их уже научили этого бояться на первой линии обороны. Головной танк развернул влево башню и ударил по появившимся танкам и самоходкам су 85 которые неосторожно вылезли из кустов у ржавца. Немецкие сапёры залегли, танки прибавили ход, и их выстрелы зазвучали чаще. Слева горели уже четыре наших танка и одна самоходка. Иван смотрел на поле боя через небольшой немецкий перископ чтобы лишний раз не показывать голову над окопом. Противник прошел мимо отметки, которую Иван по карте определил как 400 метров. Он самый левофланговый. Ему придется подпускать тигр на 100 метров, чтобы дать возможность отстреляться всем. Второй номер начал немного мандражировать. Иван похлопал его по плечу. Что, страшно? Какие они огромные и ревут сильно. А эта штука их достанет, тач полковник. Сейчас увидишь, Не высовывайся. Нас здесь нет. Не то нету, но все равно страшно. Когда встану, рот открой и будь только сбоку. Куда? Врысь отсюда. прикрикнул он на двух десантников с ручными гранатами, которые хотели расположиться сзади. В нос ударили сорокопятки. Теперь с толком, по каткам, головной танк развернулся на них и остановил движение. Съезжать с дороги он не хотел. Чуть далековато, метров триста, но делать нечего. Он сейчас выбит батарею. Иван выжел планку прицела и перевел ее на 350 метров. быстро встал и произвел выстрел, тут же сел и поднял перископ. Не попал. Но придется менять позицию. Бегом. Они побежали по траншее ещё левее. Там у поимётной ячейки Максим был убран вниз. Остановились, Иван произвел еще один выстрел назад. И тут громыхнуло так, что небо показалось Совчинку. Одновременно над ними прозвучал разрыв осколочно-фугасного снаряда чуть в стороне, и башня у тигра отделилась от корпуса. Взорвался боезапас. Раздались еще глухие шипящие выстрелы справа от их позиции. Кто-то открыл огонь из гранатометов. Иван еще раз огляделся. Три тигра горели, один стоял без башни. Остальные отползали задним ходом, показав второму номеру, где он должен занять позицию. Иван тщательно прицелился и послала сколочную гранату в сторону пионеров, залегших у дороги и пытавшихся уничтожить из пулемета группу гранатометчиков. Навес полностью удался. Сработал самоуничтожитель. Граната взорвалась в воздухе, уничтожив группу пехоты. Еще один навесной выстрел он произвел по ближайшему от него танку, у которого вспыхнул моторный отсек. Немцы прекратили отход задом, развернулись и по своим следам двинулись к высоте 248.2. На появившиеся самолеты высыпали на их колонну целый дождь небольших бомбочек. Вся колонна осталась между понурями и высотой. Затем раздались крики ура. Какая-то пехотная часть выбила немцев с той высоты. Вновь заговорила дивизионная и корпусная артиллерия. Затем солнце окончательно село, и над полем боя повисла луна. Так полковник раздался голос из траншеи: "Лейтенант Васильев, майор Кошмяк просил вас найти и проводить вас к машине". Хорошо, иду. Саша держи трубу. Вот тебе моя сумка. Все видел? Да, товарищ полковник. То есть, так точно видел. Так и буду действовать. Спасибо. За что? За науку, товарищ полковник, и за то, что не выгнали меня, когда трусо праздновать начал. А тигра-то этого потрогать можно? Они уже не кусаются. Только разрешение уже не у меня спрашивай. Воюй, десантник. Кошмяк похвастался дырами на Галифе. Их ему немецкий пулеметчик наделал, но у него не было ни царапины. Его замполит настрочил большющее политдонесение, которое потом рассматривал военный совет Центрального фронта. Волк мог понести значительные потери, а во всем 18 корпусе сложилась именно такая ситуация. Оружие к ним поступило, но обучить бойцов им пользоваться не обучили. Последовали оргвыводы. выводы. Араковский был крут. Афонина сняли с должности, Ненадолго, правда. Внутри месяц в резерве просидел. Сам корпус для последовавших позже десантных операций не использовали, только третью ВДД перевели в 60 шестидесятую армию, в которую включили все десантные дивизии, прибывшие с Калининского, второго Прибалтийского фронта. Иван подтянув сюда к 20 июля транспортную авиацию, провел 8 локальных десантов. Как только немцы упирались, он вовсю пользовался этим средством охвата противника. Главное не зарываться и не действовать уж слишком на большом удалении. 25-35 километров было вполне достаточно для того, чтобы поставить противника в неудобное положение, разорвать его коммуникации и не дать ему времени раздавить парашютно-десантные полки, легкую пехоту по своему назначению и вооружению. Войска накапливали опыт, больших потерь у них, как под Демянском, не было. А все на поле боя решает опытный боец правда несколько иное мнение по этому поводу имел верховный эти частные операции он считал тренировкой перед решающей схваткой Ее время пришло в августе 1943 года перед этим 29 июля Ивана и Капитохина вызвали в Москву войска всех фронтов задействованных в операции кутузов заканчивали оборонительную фазу и кое-где уже переходили в контрнаступление прощупывая слабые места в обороне противника вынуждая его маневрировать резервами. Впереди был Днепр, которому отводилась роль своеобразного рубежа как нами, так и противникам. Ивану сказали об этом еще зимой. Именно тогда ему приказали обратить внимание на этот вводный рубеж. Вызвал их маршал Василевский. Вам обоим была поставлена задача подготовить воздушно-десантные войска к проведению крупной операции, которая по замыслу должна очистить территорию Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Генеральный штаб СССР всячески поощрял проведение локальных операций под вашим руководством. Вы готовы сказать, где и какими силами мы можем выполнить эту установку верховного главнокомандующего? Как старшему по званию, Ирро пришлось отвечать на поставленный вопрос командующему ВДВ. Товарищ маршал, в таком составе мы никогда не обсуждали эту операцию. Необходимо привлечь коллектив работников штаба войск. Задачу мне ставили более узко найти место для использования воздушно-десантных войск при форсировании Днепра. Такое место найдено. Это район Великого Букрина. Там работала разведгруппа второй гвардейской дивизии наших войск. А вы, товарищ Артемьев, тоже придерживаетесь такого же мнения? Как уже сказал Александр Григорьевич, мы никогда не обсуждали вместе этот вопрос. А, кстати, почему? Мне эту задачу поставили несколько ранее и в другом ведомстве в феврале 1943 года. Нижнее течение Днепра не слишком годится для десантных операций. Мало мест, где можно высадить танки. В частности, район Великого Букрина имеет высокие обрывистые берега высотой до 216 м. Мыс Букрин, сложен из песчаника, и имеет многочисленные разломы, крутые урочища и ямры. Железнодорожные пути по левому берегу находятся в Лепляве, куда скрытно подтянуть войска будет сложно. Местность открытая, Наиболее перспективным местом для такой операции, как вы упомянули, Александр Михайлович, самой природой определён город Овруч. Куда мы сможем подтянуть все партизанские соединения Украины и Белоруссии. Оттуда куда угодно, и Киев недалеко, и железная дорога, ведущая в Третирый их, проходит там рядом. Плюс пятая армия очень неплохо держала там оборону в 1941. -м. Надо не дать немцам сообразить, что за этот уголок требуется держаться зубами. Маршал тут же прикинул расстояние, рельеф местности на отдельной контурной карте рассмотрел прилегающие дороги, причем на обоих берегах Днепра. Подошел к одному из шкафов, вытащил физическую карту, разложил все по разным столам в кабинете, сложил руки на груди и минут двадцать не говорил ни одного слова. Подождите меня в приемной». Ждать пришлось довольно долго, несколько часов. Затем маршал вышел из кабинета. Товарищ генерал Ваша задача найти более подходящее место на юге от Киева. Срок до конца месяца. А вы, подполковник, зайдите ко мне в кабинет. Как только дверь за Иваном закрыл адъютант, так маршал перешел к конкретике. Детали операции прорабатывали? Так точно, товарищ маршал. И обновил их, пока сидел в приемной. Иван передал Василевскому свой блокнот, раскрыв его в необходимом месте. С вашего разрешения, я познакомлюсь с ним более плотно. Присаживайтесь. По хмурому лицу маршала было сложно понять, доволен он или нет результатами собственных расчетов. Где взяли вот эти данные? Александр Михайлович показал лист блокнота, и Иван достал аэрофотоснимки из своей полевой сумки. Пожалуйста, вот расшифровка. Вы утверждаете, что этот участок не изменился с момента вашего рейда вдоль Днепра. Именно так. Сравнил вот эти три снимка. Этот крайний 27 июля. Местность вообще-то позволяет легко скрыть следы фортификационных работ. Вполне может быть, но новых дорог там не появилось. Это верное наблюдение. Итак, с этим понятно, но как достичь этих мест? Вот здесь вот нами обнаружен очень слабый участок фронта в районе Белой Березы. По планам это участок 60-й армии. А вот в районах Рыльского и Севска там все очень плотно. Немцы считают не без основания что наступление начнется там. Надо дать им надежду, что именно там и будем ломиться. Начать давить, а ударить в стык второй и девятый. Вот, смотрите. Откуда это у вас? Я вообще-то прикомандирован к особой группе маршала Жукова и имею право на привлечение воздушной разведки. Данные я передавал и в Старый оскол, не только Рокоссовскому. То есть он в курсе. Жуков в курсе, а я нет. Я вам придам пару самолетов, чтобы вы отправляли мне ваши данные прикрытием. Есть, будем и вам делать копию. А мы с вами ранее встречались? Один раз в феврале этого года после моего возвращения из-под Бреста. Точно. Сейчас припоминаю, когда у вас борода была и выглядели вы совершенно по-другому. Зимой без нее холодно. Так, места сосредоточения и сколько войск планируете перебросить в район Овруча? Там требуется не менее маршал чуть задумался Нам более шести дивизий не набрать и не перебросить тачмаршал. Да, скорее всего так. Он снял трубку телефона и через несколько минут разговаривал с Фербенксом. Еще на две дивизии транспортников можете рассчитывать. Топливо, топливо и еще раз топливо. С учетом пополнения запасов 60-й армии. Соляр не забудьте. Он вновь схватился за телефон и назвал уже знакомый позывной штаба Центрального фронта. Затем еще два позывных Товарища Молодого. Да-да, я посылаю к вам товарища Архипова из группы Юрьева с интересным предложением. Займитесь этим плотно. Позывной командующего 60-й армии был знаком Ивану, но плотно они не общались. Так, товарищ подполковник. С сегодняшнего дня вот ваш позывной по Доклад мне или дежурному в 21:30 ежедневно. Я доложу о вашем предложении товарищу Сталину сегодня. Конечно, какой он примет решение, мне неизвестно, но его интерес к этому вопросу и вызвал ваше появление здесь. Мне было приказано отобрать лучший вариант из шести, пока мой выбор пал на вашу операцию. Остальные заметно мельчат или наоборот страдают маниловщиной. Действуйте. Через четверо суток маршал прислал с очередным самолетом несколько бумажек, на одной из которых синим карандашом расписался сам Верховный. План операции был утвержденным. И Ивана от нее не отодвинули. Это радовало